Глава седьмая. Бежал я быстро, но аккуратно. Обогнать Диану даже не пытался. Уж она там, если что, с яйцами-то разберется как-нибудь. А меня, если сейчас накроет, со мной и киндер-сюрприз справится. Хорошо все же, когда девушка может за себя постоять. Оно, конечно, приятно чувствует себя героем-защитником, но разнообразие не повредит. Лесок приближался. Привлеченные криком из жилых холмов выкатывались яйца. За спиной у меня слышался отчаянный вопль. Яйцерик бежал следом, пытаясь одновременно выяснить, что, собственно, происходит. Судя по голосу, был близок к панике. Но оно и понятно свалилось все разом. Красное платье Дианы скрылось за деревьями. Я осторожно добавил скорости. Эх, сейчас бы летающую тарелку какую-нибудь захудалую... Ух, я бы выдал. Но чего нет, того нет. Когда я добрался до леса, Диана уже выскочила обратно, сверкая глазами и держа в руках гоночный комбинезон Фионы. «Звездец», — резюмировал я переводя дыхание. Зов джунглей взорвал кошки мозг. «Да какой там мозг?» — зарычала Диана и швырнула комбинезон мне. «Там записка». «Что там? Что случилось?» Врезался в меня яйцерик. «Папаша, ты чего так носишься?» Проворчал я, разворачивая записку, которую чья-то яичная рука затолкала в складке комбинезона. «Тухляк взболтается, сепсис пойдет. Совсем мертвый будешь». «Вот и яйцедок тоже так говорит», — подтвердил яйцерик. «Говорит, нужно спокойствие. Что случилось, Костя?» «Случилось, блин». Записка была короткой и категоричной. «Хочешь увидеть свои яйца живыми и невредимыми, приходи в яйцо один, пока не взойдет ночное яйцо. Придешь не один или опоздаешь, яйца умрут». Вокруг нас уже сгрудились другие яйца, возбужденно переговариваясь и спрашивая друг у друга, что за фигня творится. Я показал записку Рику, и тот позеленел». Остальные яйца тоже заткнулись. «Записка, походу, для меня», — предположил я. «Фиона, она как бы нечье большое яйцо». И замолчал. «Потому что уж чего-чего, а девчонок у меня раньше не похищали. Уводили, ну, бывало. Арестовывали у меня на глазах, безусловно. А вот похищение — это впервые». «Кто?» «Кто мог такое сделать?» — прошептал яйцерик. «Яйцекраты? Они! Они перешли все границы яичного!» «Одумайся, яйцерик!» — подал голос кто-то из толпы. «Какие тебе яйцекраты? Смит это! Смит гладкое яйцо!» «Не может быть!» — взвыл яйцерик. «Чтобы один из нас...» Ему нанесли оскорбление, — сообщило то яйцо, что минувшей ночью тыкало в меня вилами. Теперь оно будет мстить, как умеет. То есть подло. — Не верю! Не верю! — стонал яйцерик. — Ну, знаешь, — пожал плечами Диана, — я вот тоже до недавнего времени в говорящие яйца не верила. Однако если они разговаривают... Тут уж верь, не верь, а факт остается фактом. Пока Диана прочищала безутешному папаше мозги, я думал в записку. Приходи в яйцо. Почему-то мне сразу сделалось понятно, что имеется в виду тот подземный клубешник. Вопрос о том, как именно местный язык взаимодействует с мозгом, я отложил на потом. На какой-нибудь крайне потомственный потом. Смит велел ждать ночи. Зачем? Что он сделает с девчонками? Ну, с Фионой-то, допустим, ничего он особого не сделает. Тупо нечем. А вот с яицериной запросто может. Наверное. Я так и не успел разобраться в тонкостях половой жизни яиц. Да, может, и не надо разбираться. Поберегу психику. «Права, Диана». Надо менять сознание. Меньше знаешь — крепче спишь. Если уж Смит пообещал показать девчонок живьем, то самое страшное, что он может сделать с Фионой, это бухать у нее на глазах, а ей не давать. Страшная китайская пытка, конечно, но фигня, переживет. А вот если этот хрен с моей невестой что-то сделает... «Это яйцекратый! — голосил яйцерик. — Они обезумели! Костя, старательное яйцо, пойдем, я дам тебе оружие! Мы пойдем на них войной! Мы вернем мою дочь! Он, очевидно, схватил меня за руку. Во всяком случае, меня что-то совершенно явственно тянуло куда-то в сторону. Я поймал взгляд Дианы. Странный такой взгляд, пытливый. Я вдруг вспомнил, как она сто раз говорила, «Да нахрена нам эта кошка?» Как несколько минут назад, сидя на крыше, убеждала изменить сознание, чтобы жениться на Яйцерине, а потом бросить ее. Ну вот он шанс. Яйцерик от горя тронулся и отрицает очевидное. Всего-то надо взять это его оружие, прорваться к порталу и Саинара «Жестокий мир». Можно даже будет убеждать себя, что Фиону отпустят за ненадобностью, и она будет радостно жить голой на лоне природы, наконец-то обретя счастье. И ведь, в принципе-то, почему бы и нет? «Вот что я тебе скажу, яйцерик», — вздохнул я, патетически скомкав бумажку с запиской.